28. Как и ожидалось, сон не пришел, и в 6 утра Сэм со слепающимися глазами и легкой тошнотой от усталости оставила дома мужа, который, возможно, им уже не являлся, проигнорировала одежду для работы, которой у нее уже не было, надела спортивный костюм и отправилась в боксерский клуб. В это время там совсем тихо. Приходят только энтузиасты, у которых свои стремления и проблемы, и их удары и крики эхом разносятся по почти пустому залу. Сэм разминалась на доисторической беговой дорожке, чувствуя, как протестуют ноги и учащается дыхание, а затем взяла гантели, как и учил Сид. Эти подходы нужны, чтобы заставить мышцы двигаться. Активно вырабатывается молочная кислота, но Сэм не желала пугаться размера взятых гантелей. Сойдя с дорожки, она обмотала руки бинтами, надела видавшие виды и попахивающие перчатки, затянула шнурки зубами и направилась к боксерской груше. На ней был закреплен груз, чтобы снаряд не сильно раскачивался, и Сэм начала бить. Раз-два. Раз-два, чувствуя, как разогреваются мышцы, как с каждым ударом напрягается пресс. Один из посетителей посмотрел на нее и отвернулся. Знакомый уничижительный взгляд мужчины, считавшего, что ей здесь не место, сбрасывающего со счетов женщину, не способную больше вызывать сексуальное влечение. Сэм на мгновение смотрела на его затылок, а затем нанесла мощный удар, который пробрал до самой лопатки. Ей нравилось это ощущение. Она снова ударила резко, сильно, и вдруг увидела перед собой лицо Саймона. Она принялась осыпать его ударами по корпусу вместо красной кожаной груши и поняла, что может вкладывать еще больше силы от плеча, от ног, раз-два. Джеб, перекрёстный удар, лицо исказилось от натуги, пот заливал глаза, и приходилось то и дело вытирать их предплечьем. Она шумно хватала ртом воздух. Сэм уже не было дела, наблюдает за ней кто-то или нет, оценивая паршивую технику ударов. Она сейчас била не грушу, а каждого, кто пользовался её добротой, принижал её, смеялся над ней, игнорировал. Она словно вышла на ринг против Фортуны, оставившей ее без работы, с презрением дочери, разваливающимся браком, и удары становились все сильнее. Она била по трем сообщениям от матери, в которых пассивная агрессия шла по нарастающей, а в последнем было сказано, что отец сам убирает свободную комнату для афганцев и очень хочет знать, что она будет делать, если он упадет и задохнется под хламом ты явно решила наплевать на наши чувства, как и на чувства Фила. Она била по призраку Мириам Прайс своему стыду из-за того, что ее уволили, по будущей работе, которой теперь ждать не приходилось. Даже если Мириам знает, кто такой Саймон, в ее компании ни за что не закроют глаза на причину увольнения и отсутствия рекомендаций. Сэм била по собственным неудачам и слабости, усталости и грусти, почти наслаждаясь тем, что плечи ныли, сердце колотилось, и каждая мышца в теле умоляла остановиться. И, наконец, почувствовав, что силы на исходе, а футболка и спортивный лифчик потемнели от пота, она стянула перчатки, размотала бинты и бросила все в корзину. Глядя на побагровевшие костяшки пальцев с чувством, смахивающим на удовлетворение, Сэм направилась в душ. В пятницу она повезла Андреа на прием к врачу. Та не возражала, когда подруга заявила, что на сей раз точно зайдет в кабинет вместе с ней. Сэм ехала на фургоне, потому что ее машина по-прежнему не заводилась, а над ним уже несколько дней колдовал Фил. Просить мужа заменить аккумулятор не хотелось, как и о чем-либо вообще. Она не готова была вновь увидеть, как он холодно смотрит на нее и пожимает плечами, будто ее жизнь вообще его не касается. Две женщины ехали почти в полной тишине, и не только потому, что Сэм требовалось сосредоточиться на дороге. По сравнению с ее машиной, для узких улочек фургон был слишком велик и неповоротлив. А уж завести его на парковку — и вовсе нервное дело. Но помимо этого, ей не хотелось быть тем человеком, который фальшиво заверяет, что все будет хорошо, и Андреа, конечно же, поправится. Ты же сильная, ты справишься. Сэм давно поняла, это не те слова, которые нужно говорить человеку с серьезным заболеванием, тем более, когда врачи не дают никаких гарантий. Андрея была бледнее обычного. Когда она отстегивала ремень безопасности, у нее задрожали пальцы, и Сэм надеялась, что это не предвещало ничего плохого. Эти несколько месяцев она часто ловила себя на том, что вглядывается в лицо подруги, боясь, что та еще больше похудела или ослабла, опасаясь найти признаки, что эта гадость побеждает. Она отхлебнула чёрный кофе в зале ожидания, невидящим взглядом уставившись на страницы какого-то журнала, когда назвали имя Андреа. Та жестом подозвала подругу к кабинету. Сэм ощутила одновременно страх и облегчение, что, по крайней мере, больше не придется торчать здесь наедине со своими мыслями и страхами. В маленьком кабинете они сели, даже не пытаясь улыбаться. Андреа представила их с врачом друг другу, а затем потянулась к руке Сэм и крепко сжала пальцы, пытаясь вложить в это прикосновение всю свою любовь и не думать, что произойдет в ближайшие пару минут, поскольку сейчас решалась их судьба. Мистер Синг — хирург, лечивший Андреа. Он был с ней с момента постановки диагноза. Властные манеры и покровительственный, чуть отстраненный тон выдавали человека, который предрешил уже тысячу судеб, объясняя каждому, что именно его ждет. У него очень экстравагантные усы, безупречно накрахмаленная рубашка, а на мизинце поблескивал крупный рубин, чуть врезаясь в кожу сэм пристально изучала лицо доктора, пытаясь угадать что именно он сейчас скажет потому как он наклонился вперед внимательно изучая снимки как вы себя чувствуете в последнее время спросил мистер синг закрыв папку и откинувшись на спинку стула неплохо только немного уставший ответила андреа сэм украдкой покосилась на нее. Андреа сказала бы то же самое, даже если бы акула откусила ей ноги. «Есть новые боли?» Женщина покачала головой. «Это хорошо, очень хорошо». «Да скажи уже, как есть!» — молча взывала к нему Сэм. Она не сводила взгляда с лица врача. Казалось, от нервного напряжения ее вот-вот стошнит. Доктор Синг потер подбородок. На снимке все чисто. Операция прошла хорошо, как вы уже знаете. Лимфоузлы не затронуты, чего мы больше всего опасались. Что вы хотите сказать, не выдержала Сэм. Я не хочу делать поспешных выводов, но это очень хорошие признаки. Думаю, благодаря операции и правильно подобранной химиотерапии мы получили весьма обнадеживающие результаты. Обнадеживающие? Повторила Сэм. Он добродушно посмотрел на нее. «Медицина — не самая точная наука. Мы стараемся не делать категоричных заключений, но на данный момент, похоже, рак успешно побежден, и дальнейших признаков его распространения не наблюдается. Мы продолжим следить за вашим состоянием, чтобы убедиться в этом, но сейчас это прекрасный результат. Лучше не бывает». Андреа робко уточнила — «Так его, правда, больше нет?» Мистер Синг сжал руки. Кольцо с рубином ярко сверкало в лучах солнца, вдруг пробившихся сквозь жалюзи. «Я очень на это надеюсь. А мне нужно еще что-то делать?» «С этого момента нет. Лечение окончено». Последим за вашим состоянием, как я уже сказал. И, возможно, стоит задуматься о реконструктивно-пластической операции. Но это потом. Пока нужно поскорее восстанавливаться и возвращаться к нормальной жизни. Насколько это возможно. Воцарилась тишина. Затем Андрея повернулась к Сэм, и с ее лица словно спала маска, обнажая все потаенные чувства, потрясения облегчения, которые проступали в каждой черточке. По щекам побежали слезы. Женщины поднялись и, не отдавая себе отчет в своих действиях, обнялись. Сэм крепко прижала подругу к себе, словно только сейчас, позволив себе осознать весь ужас того, что могло ее ждать. Этими объятиями они словно говорили «О, Господи, Боже, слава Богу! Слава, Боже, спасибо тебе!» «Я так боялась тебя потерять», — всхлипнула Сэм, уткнувшись в худое плечо Андрея. «Я не знала, как буду держаться на плаву без тебя. Кем бы я вообще стала? И я знаю, это глупо и очень эгоистично, потому что хуже всех пришлось тебе». Да ты бы без меня увязла по уши в дерьме, так что не выгрести. Андреа одновременно плакала и смеялась, вцепившись в подругу. Сэм почувствовала на коже ее горячие слезы. Ничего сама не можешь. Точно! Ты просто поганка, раз так поступила со мной, сказала Сэм. Настоящая поганка! Андреа смеялась. Ее глаза засияли. Она вытерла слезы бледной ладонью. «Какая я эгоистка! Заставила тебя через все это пройти!» «Вот именно! Я вообще уже не понимаю, почему я до сих пор дружу с тобой!» Они снова обнялись, смеясь и плача, а затем отстранились друг от друга и посмотрели на мистера Сингха, сидящего неподалеку. Он по-прежнему улыбался, но уже настороженно, как человек, не вполне понимающий, что происходит. «Мистер Синг, я вас просто обожаю», — заявила Андреа, и обе бросились на шею врачу, со смехом встречая его приглушенные возражения и не собираясь его отпускать. Сэм так глубоко погрузилась в свои мысли на обратной дороге, что не заметила, как сменился сигнал светофора. Они взяли кофе в местном кафе и уселись в заплетенный столик на улице. Впервые за этот год Сэм, глядя на подругу, не испытывала смутной паники при мысли, что та может простудиться, что отсутствие аппетита может оказаться признаком ухудшения, что она вдохнет парочку залетных микробов и сляжет в постель с ее то убитым иммунитетом. Они съели там липкую сладкую булку в блаженном молчании, наслаждаясь солнечным светом, редким для этого времени года. Женщины, не сговариваясь, решили отложить все сложные разговоры о браке Сэм, финансах Андрея, о возвращении туфель. А вместо этого принялись болтать о том, какая вкусная выпечка, какой крепкий кофе, как приятно погреться на солнышке в неожиданно погожий денек. Это был, пожалуй, самый восхитительный кофе в их жизни. А потом Сэм проехала на красный свет. Она осознала это, лишь когда сбоку яростно засигналили и раздался виск тормозов. «Господи!» — произнесла Андреа, вцепившись в ремень безопасности. «Не надо меня сейчас убивать, Сэмми!» Она пересекла перекресток с бешено бьющимся сердцем, подняв ладонь в знак извинения. «Прости, пожалуйста», — ответила она. Ее бросало то в жар, то в холод при мысли о том, что могло произойти. Я просто отвлеклась. «Дай мне хоть денек порадоваться тому, что я жива и здорова!» Они засмеялись, хотя в глазах плескался испуг. Затем Сэм увидела в зеркале заднего вида синюю вспышку. Прекрасно! Она свернула на обочину, пытаясь аккуратно припарковать неповоротливую махину. Затем сдала немного назад, а то вдруг полицейские к этому придерутся. В зеркале заднего вида она наблюдала, как позади остановилась служебная машина с синей мигалкой. Кто-то вышел. Второй офицер, которого толком не разглядеть из-за бликов на лобовом стекле, остался сидеть на пассажирском кресле. Сэм опустила окно. К ним подошла женщина за пятьдесят, крепкая, которая за утро явно уже насмотрелась всякого, и новые косяки ей были ни к чему. «Не очень жаль», — произнесла Сэм, прежде чем женщина успела открыть рот. «Это целиком и полностью моя вина. Вы проехали на красный свет и едва не стали причиной крупной аварии. Я знаю, мне действительно очень жаль». Офицер посмотрела на Андреа, потом повернулась к Сэм, окидывая салон наметанным взглядом. Затем чуть отклонилась назад и изучила огромный подсолнух на боку фургона. Она прищурилась. «Это ваша машина, мадам?» «Да», — ответила Сэм, — «точнее, моя и мужа». «Она застрахована? Проверена?» На той неделе прошли техосмотр. Филд даже не сказал ей об этом. Она узнала лишь потому, что он оставил сертификат на столешнице в кухне. «Тормоза тоже работают?» «Да». «И зрение у вас в порядке?» «Да, вроде ничего». «Тогда, может, объясните, с чего вы рванули прямиком на красный свет?» «Без особых причин», — Сэм покачала головой. Просто моя подруга сегодня узнала, что ей удалось победить рак, и я всю ночь не спала, так волновалась перед приемом. Наверное, от счастья и усталости на секунду отвлеклась от дороги. Женщина посмотрела на Андреа, бледную, с платком на шее. «Наверное, я тоже виновата», — сказала та. Слишком много болтала, как обычно. «А знаете что?» вдруг произнесла Сэм. «Просто выпишите штраф. Это справедливо. Надо было быть внимательней. Покончим с этим поскорее». Офицер нахмурилась. «Вы просите меня выписать вам штраф?» Сэм сама не знала, что на нее нашло. Она развела руками и глянула на офицера. «Да». Все молчали, и тогда она прибавила. «Знаете, Я только что осталась без работы, потому что начальник считает меня пустым местом. Дочь со мной не разговаривает, муж хочет уйти, потому что считает, будто у меня есть любовник. И чаще всего я жалею о том, что его нет». Еще похоже, началась менопауза. Если это не так, то дело плохо, потому что я почти каждый день реву. Уже два цикла не было менструации, а по утрам я просыпаюсь с ощущением, что меня переехал грузовик. Но сейчас я могу на это все забить, ведь у моей подруги больше нет рака. все остальное — мои личные дурацкие проблемы. Так что выписывайте штраф и забудем об этом. Офицер перевела взгляд с одной женщины на другую. Потом посмотрела себе под ноги, думая о чем то и снова подняла голову. «Мена пауза, да?» «Вожу я аккуратно», — поспешно заверила Сэм. «Ну, по большей части. Можете проверить историю. Просто очень странные дни». Офицер пристально посмотрела на нее. «Простите», — снова извинилась Сэм. Женщина наклонилась ближе к окну. «Погодите, скоро начнутся ночные приливы», — понизив голос, сообщила она. «Вот это будет жесть». Сэм удивленно моргнула. «Эти болваны не облегчают нам жизнь». Она кивнула на патрульную машину, а затем встала на бордюр и опустила блокнот в карман. «Я вас отпускаю на этот раз». «Следите за дорогой и будьте внимательны за рулем, хорошо?» «Что, правда?» — переспросила Сэм, но сотрудница полиции уже ушла. Она остановилась вдруг и обернулась, чтобы помахать Андреа. «И вы молодец! Поздравляю с победой над раком!» — сказала она и добавила. «Но, «Ну, наверное, в следующий раз лучше поезжайте домой на такси». Затем спеша направилась к патрульной машине, неразборчиво бормоча что-то в рацию. Кевин нагадил на ковер в коридоре. Он бочком пробирался к хозяйке, когда она открыла дверь, повесив голову неуверенно, опустив глаза так, что видны белки, словно всем своим видом просил прощения. «Фила нет» как и Кэт. И у Сэм не хватило духу ругать пса. Наверное, он весь день просидел в заперти один-одинёшенек. «Не бойся, старина, ты ни в чем не виноват», — сказала она, затем налила в таз горячую воду с моющим средством и натянула резиновые перчатки. Она на четвереньках драяла ковер, когда появилась Кэт. Дочь помедлила в прихожей, словно гадая, уйти или остаться, но, наверное, сложно злиться на мать, которая оттирает собачьи отходы с бежевого ковра. Поэтому кивнула в знак приветствия и на цыпочках обошла пострадавший участок, словно это каким-то образом могло помочь, Сэм. «Папа дома?» «Нет». — ответила Сэм сквозь зубы. Хорошее средство для ковра закончилось, пришлось взять жидкость для мытья посуды. Она села на пятки, отвернувшись от пятна, в попытке сдержать рвотный позыв. Промахи собаки всегда ложились на ее плечи, и привыкнуть к этому невозможно. Интересно, на каком этапе эта задача перешла к ней? Может она была занята и пропустила общее собрание жильцов, где приняли такое постановление? Затем Сэм поняла, что Кэт по-прежнему стоит позади нее. Она повернулась и увидела серьезное лицо дочери. Все хорошо? Спросила Сэм, догадываясь, что уже знает ответ. Прости за туфли. Она отложила губку. Не извиняйся, откуда ты могла знать? Я думала, у тебя любовник серьезно вы с папой были как то несчастливы друг с другом вообще ничего не делали вдвоем как будто вам было плохо вместе ее слова обрушивались градом ударов бьющих точно в цель кэт смущенно потерла нос и не глядя ей в глаза добавила а потом я увидела тебя с тем мужчиной джоэл просто мой друг но туф я надела их потому что Иногда нужно побыть другой версией самой себя. Кэт, наконец, посмотрела на нее, то ли с непониманием, то ли с подозрением. «Да, я чувствовала себя очень несчастной, Кэт. Ты права уже давно. Твой отец даже смотреть на меня не хочет. По большей части я для него словно вообще не существую. Тебе сейчас сложно это понять, пока ты молода и красива. Каждое твое действие замечают» а я словно стала невидимкой. И когда даже любимый человек на тебя не смотрит, это убивает. Мне нужно было почувствовать себя иначе, и туфли отчасти сыграли в этом свою роль. Это сложно объяснить. Я даже сама не до конца понимаю. Но мне жаль, что ты оказалась во все это втянута. Почему ты считаешь, что мужчина определяет, кто ты на самом деле? Что? Кэт аккуратно обошла темное пятно на ковре. «Почему тебе нужно чьё-то одобрение? Да, отец ходит как в воду опущенный, но это не значит, что ты должна следовать его примеру. Ты же все равно остаешься собой. Я бы не позволила мужчине влиять на мою самооценку». «Да, ты всегда все знаешь лучше всех. Мне кажется, ты такая лет с трех. Сэм смотрела на дочь. Похоже, их поколение нашло ответ на все вопросы с этими разговорами о независимости, о свободе выбора, товариществе и бодипозитиве. В сердце щемило при мысли, что скоро эта девочка уйдет, начнет строить собственную жизнь и уже не войдет в их дом в своих тяжелых ботинках. Кэт тяжело опустилась на нижнюю ступеньку и заново завязала шнурки на одной ноге, а потом помедлив произнесла. В прошлом месяце мама Колин ушла от ее папы и сказала, что их пути разошлись. Сэм не знала, что на это ответить, поэтому сохраняла нейтральное выражение лица. В глазах Кэт вдруг появилась неуверенность, почти детская беззащитность — «Вы с папой тоже разойдетесь?» «У тебя есть чувство к Джоэлу?» — спросил ее Фил вчера вечером, когда она очистила зубы. Сэм долго подбирала честный ответ и еще несколько секунд орудовала щеткой, прежде чем, наконец, сплюнуть пасту. «Не такие, как к тебе», — ответила она. Фил еще мгновение смотрел на ее отражение в зеркале, а затем направился к постели. «Думаю, нет», — сказала она и обняла дочь, наслаждаясь редким моментом близости. Сэм постаралась сказать это с уверенностью, которой на самом деле не испытывала. Джоэл писал ей дважды. Сначала пришло длинное сумбурное сообщение о том, что он объяснил ситуацию всем в офисе, и теперь ребята пытаются понять, как все исправить. Марина в расстройстве. Франклин уже накосячил в голландском заказе, чтобы она не беспокоилась ни о чем, и позвонила ему, если что-то нужно, все что угодно. Он надеялся, что скоро она придет в зал. Она — молодчина. Второе сообщение пришло через сутки, и в нем было два слова. «Я скучаю». Сэм смотрела на него по несколько раз в день, когда рядом никого не было, и сердце на миг сбивалось с ритма, как двигатель, который безуспешно пытаются завести.